начальнику УЧГУ, генералу лейтенанту Форманову А.Н., от начальника следственного управления ФСБ, справка. В ответ на ваш запрос сообщаем, что гражданин Германии Клаус Штайнер находится под постоянным наблюдением органов ФСБ и о его перелете из города Владимира в город Ярславль нашим сотрудникам было известно заранее. Нахождение Штайнера на секретном объекте номер 113-452С санкционировано соответствующим отделом. По информации, поступившей от начальника объекта номер 113-452С, Штайнер провел переговоры с двумя неизвестными, прибывшими непосредственно к нему, но доставленными по указанию руководства объекта в лице Ахманалиева Г.В. Последний назвал их своей агентурой и, согласно выводам наших аналитиков, предложил этим кадровые единицы Штайнеру для работы на БНД. И ввиду невозможности допросить непосредственно Ахманалиева, наши сотрудники попытались собственными силами захватить агентов но потеряли их в районе села кукабой. Наружное наблюдение за Клаусом Штайнером будет осуществляться вплоть до его вылета из страны, предположительно через два дня. Кулаков перечитал эту милую справку трижды. Из ФСБ приходили разные бумаги, но такой не было еще ни разу. Если б она не была доставлена спецпочтой, а, допустим, вылезла из компьютера, генерал решил бы, что это шутит какой-нибудь юный хакер. Но тут все было без дураков. И бланк, и подпись, и исходящий номер. Вот только содержание подкачало. Будто референт высокого ГБшного начальника был пьян, когда составлял текст. А сам начальник подписал, не читая. Начать с того, что не управление должно было этими вещами заниматься. Второе главное, или в крайнем случае седьмое, слежка за иностранцами. И потом, небрежное признание провала в конце справки, вещь для ФСБ абсолютно немыслимая. В-третьих, Совершенно чудесная оговорка по невозможности допросить Ахманалиева. Это что? Вор в законе у нас теперь как депутат Госдумы неприкосновенен? В-четвертых, не просматривалось ни малейшей попытки расшифровать Штайнера. Да не могли они там не знать, что Клаус Штайнер и Эльф одно лицо... И, наконец, запрос был не столько про эльфа, сколько про курдов. На главную же тему в ответе был просто заговор молчания. Дескать, не знаем мы никаких курдов. Есть только секретный объект, проходящий по картотеке ФСБ под номером таким-то. А Форманов, познакомившись с этой абракадаброй, Возьми да и скинь ее на Кулакова с надписью на уголочке. Срочно разберись. И сам укатил на старую площадь. Проще всего, конечно, дождаться его возвращения и тогда уже задав все вопросы решить, как вести себя. Но в том-то и дело, что некогда получалось ждать. Через двадцать минут он должен выехать на встречу с командой Большакова. Что можно успеть за двадцать минут? Только посидеть и подумать. Кулаков попробовал восстановить в памяти все от начала. Нет, не от Вроцлава, от весны, когда Форманов вызвал его к себе и сказал, «Есть новое дело государственной важности». А когда мы в последний раз занимались делами негосударственной важности, «Совсем недавно», — отпарировал Форманов в ответ на это ядовитое замечание. «Так вот, есть задача выяснить, кто такой король рынков, и защитить человека. Его уже заказали, только неизвестно кто и, разумеется, неизвестно кому». «И это сейчас самые важные?» — удивился Кулаков. НАТОвцы как раз со всей дури бомбили Сербию и Косово. Мир стоял на ушах, и по негласному указанию Кремля ЧГУ чуть ли не ежедневно отправляло сводки в ЦРУ и получал от них свежую информацию о происходящем. В обстановке нарастающей истерии, закидывание чернильницами американского посольства, Нелепые погромы Макдональдсов. Фирма-то канадская, для справочки. Причем тут США? Ларьков, Баскин энд Робинс. Сжигание американских флагов? На этом безумном фоне стремление не потерять доверительных отношений с Америкой казалось действительно важным при всей внешней неактуальности. И тут какой-то король рынков. Бандюган, Истушина или Солнцева. При чем здесь ЧГУ? Оказалось, очень даже при чем. Три сигнала поступили в ФСБ одновременно. Из стамбула из Варшавы и из Владимира. Крутой замес. А текст был всюду одинаковый. Братва угрожает королю рынков. Если его убьют, рыночная экономика в России придет конец. ФСБ провела предварительный поиск, и въедливые офицеры установили, что в Стамбуле факс был отправлен с одной из конспиративных квартир КРП в Варшаве из германского посольства, а во Владимире с компьютера одной из фирм, принадлежавших Эдуарду Свирскому. Но Свирский выразил полнейшее недоумение по этому поводу. Курды оказались абсолютно не в курсе, что подтвердил в частности и агент СВР в Стамбуле. Наконец, немцы полностью дистанцировались от варшавского послания. Но случайных совпадений подобного рода не бывает, и дело завертелось. Кулаков, конечно, запросил МПД, недоумевая, почему с Искари Слубянки не поступили так же. На Огарева 6 выдали добрый десяток версий, кого в уголовном мире могут называть королем рынков. И Кулаков с энтузиазмом принялся их анализировать. Пришел к небезинтересным выводам. Но тут и приказали... Все приостановить, свернуть, заморозить. А еще через день вообще забыть и выкинуть из памяти. Компьютерный, имелось в виду. Из своей же не выкинешь. Кулаков спросил тогда. Иван Матвеевич распорядился? Форманов мог бы и не отвечать, но он ответил. Нет, Демидов. Ну, ни нихрена себе! Кулаков не удержался и высказался удивление вслух, потому что Демидов курировал экономику и финансы в команде президента и был, вне всяких сомнений, очень большим человеком. Но какое отношение он имел к ЧГУ? Однако, вызвал Форманова лично и от имени президента распорядился. «А Иван Матвеевич?» — поинтересовался Кулаков. Иван Матвеевич промолчал. Я заходил к нему, но он впрямую об этом не спрашивал. Однако не мог же он так, как наш куратор, не быть в курсе, для чего меня вызывали. Знал он все, конечно, знал, но промолчал. А лишних вопросов там задавать не принято. Кулаков тогда возлился и сказал, не надо нам было браться не за свое дело, сколько времени зря потеряли. — А то, Вадим Геннадьевич, это мы с тобой решаем, за какие дела браться. Тяжко вздохнул Форманов.